доктором наук по ядерной физике. Он вдруг понял, что сама идея о сокращении специалистов советских социалистических стран может чрезвычайно понравиться президенту. Конечно, требования о сокращении советских представительств при организации объединенных наций и высылки ряда экспертов организации объединенных наций явно незаконны. Но если он и Донован, Сумеет подать правильно эту идею президенту, то Государственный департамент будет просто вынужден обратиться в Организацию Объединенных Наций с соответствующим требованиям. А он, Джон пойндекстер сумеет оказать услугу другу президента, что само по себе совсем немало важно, если учесть, что этот человек член правительства. Я согласен с вами, мистер Донован.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 несовместим с его действиями, наносящими ущерб государственным организациям страны место пребывания Организации Объединенных Наций. Сообщение ABC из Вашингтона. Государственный департамент Соединенных Штатов потребовал сократить на 40% дипломатический персонал постоянных представительств СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 1 апреля 1988 года. Обращено внимание секретариата Организации Объединенных Наций на чрезвычайно раздутые штаты различных специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций заявил, что Перес де Куэльер дал распоряжение юрисконсульту Организации Объединенных Наций рассмотреть вопрос о соответствии акции Государственного Департамента соглашению между Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами по вопросу, о месторасположении центральных учреждений Организации Объединенных Наций. Сообщение United Press International из Нью-Йорка. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Перес де Куэльер